Глава пятая. Сносно, произнес Лекс Карга, рассматривая на мониторе примерные наброски будущего боевого бота. Только ты не указал ни размер, ни мощность силовой установки, потому что это универсальный чертеж модульной системы. Его можно собрать полуметровым И это будет дорогая игрушка, а можно с семиметровым и навесить вооружение. Тогда это будет полноценный бот третьего класса. Именно что третьего поколения. Кажется, старый г р а н д мастер уже был не рад, что ввязался в авантюру молодого механика. Ты хочешь выставить на испытание к о л е к у Да еще против кого? Против боевых ботов шестого и седьмого поколения. Какой идиот тебя учил? Меня никто не учил. Разве что Тед Шадо, но он больше кричал, чем объяснял. Лекс засмеялся, искренне засмеялся. Так этот старый черт еще жив? Не догрызло его саркома? Дима отрицательно покачал головой. Если он о с т а в и л тебя как механика, это о многом говорит. Но один хрен выпускать бота третьего поколения против шестерок и семерок – это самоубийство. Поэтому мы сначала потренируемся на спортивных боях роботов. Если выиграет, то заработаем денег на постройку бота. Если же нет, то не стоит и начинать. По крайней мере с этой конструкцией. Стоп, стоп, стоп, мальчишка. То есть ты хочешь сказать, что у тебя нет денег на постройку полноценного бота? Лекс Карга даже выдохнул от наглости и самоуверенности Дима. На постройку бота деньги есть. Но не мне вам рассказывать, что основную стоимость машины составляют вооружение и броня. Дим посмотрел на старого грандмастера тяжелым, холодным взглядом. И еще, Лекс, перестаньте причитать. Это контрпродуктивно и нервирует. Лучше закажите детали, силовую установку и расходники для роботов по этому списку. Но сначала будьте добры, подайте еще одну заявку на рынок роботов. Понесся и т р е Алекс Карга, получив утвердительный кивок, уточнил: на официальный или подпольный? Хорошее оружие стоит дорого на оба р и н г а Когда господин Лекс вернулся из сената, его было не узнать. И дело не только в одежде, которую надел гранд-мастер, чтобы не ударить в грязь лицом. Гораздо больше было заметно по глазам. Из них пропал блеск азарта и уголек иронии. Галстук был развязан, две верхние пуговицы даже не расстегнуты, а оторваны. Банка газированного ректификата в руке объясняла внешний вид еще не опустившегося, но отчаявшегося человека. Не приняли заявку на тендер, высказал догадку Дим. Они посчитали, что старый Лекс. Карго способен только бойлеры чинить, – произнес старый мастер, заливаясь пьяным смехом жалости и самоиронии. Кто знает, может быть, они правы. Скрипнула дверь, и на пороге лавки показалась полноватая дама с пакетом, внутри которого лежало что-то квадратное. Наверное, это была какая-то мелочевка из домашней утвари, которую женщина принесла на починку. Только старый мастер был не в форме и не в настроении. п о ш л а в он! Я больше не ремонтирую термосы и пищевые синтезаторы, – прокричал он, швыряя в женщину только что снятым ботинком. Кажется, когда-то он был л а к и р о в а н и начищен до блеска. Женщина ойкнула, выскочив за дверь. Впрочем, она не забыла пройтись крепким словом по матушке некогда уважаемого мехмастера, отметив к тому же его склонность к алкоголю. Второй ботинок полетел следом за первым. Но женщин ы в помещении уже не было, а потому шлепок грязи с ботинка достался стеклу и без того потрепанной двери. Хорошо, кивнул Дим, акцентируя внимание на состоянии грандмастера. Когда привезут запчасти? Ты меня плохо слышишь, молец? Нам не дали лицензию. Нахренат тебе запчасти, а? Лекс перешел на крик. Дим знал это состояние, когда пьяный человек переводит всю боль и жалость к себе в агрессию на того, кто рядом. А что это меняет? – произнес он намеренно тихо. Все равно у нас пока не на что строить полноценный боевой г о д Напомнить, что ты вызвался быть компаньоном. Так что компонент т в о е с о с т о я н и е это твои проблемы. Робоверф уже расчищена, сварочный робот заправлен аргоном. До конца дня я заправлю гидросистему манипуляционного оборудования. Надеюсь, завтра утром, когда я приду, все уже будет доставлено. А ты, грандмастер Лекс, будешь в состоянии работать? Диму ходил. слушая крики и оскорбления в свой адрес, но принимать близко к сердцу слова выпившего человека не собирался. Как бы то ни было, все решится завтра. Утром Дим вошел в лавку, держа в руках целую кипу распечатанных папок. Над головой не прозвенели колокольчики, и это вселяло уверенность. Однако грандмастер Алекса Карга не обнаружилось ни за прилавком, ни в подсобном помещении. Толкнув дверь в ангар робоверфи, Дим поначалу даже не узнал л е к с а Мужчина увлеченно мыл и без того чистые полы, а еще он был подстрижен и одет не в новый, но чистый к о м б и н е з о н с перевязью инструментов на поясе. Кажется, старый грандмастер стал даже выше ростом. Силовые кабели еще не подвезли, но обещали в течение часа доставить. Произнес он обыденным тоном, б у д т о и не было вчерашнего вечера, и это устраивало Дима. Вместо ответа парень зашагал в сторону панели управления и качнул головой. приглашая мастера подойти. Вот варианты новых ботов для подпольной арены. Лекс, ты ведь подал заявку на участие. Вместо ответа мужчина кивнул, стараясь не пересекаться с Димом взглядами, и подтянул к себе одну из папок с чертежами. В клетке, так у нас называют подпольную арену, несколько иные правила. Роботам разрешено только физическое оружие: клинки, молоты, топоры, в общем, все, чтобы бой проходил максимально зрелищно. Лекс плюнул на палец, чтобы перевернуть страницу чертежей и продолжил: р е ф е р е кстати, тоже нет? Боты бьются до окончательной победы. Если ты проиграл, то потерял бота. Совсем. То, что от него останется, станет трофеем победителя. Какие ограничения для ботов? Сухо поинтересовался Дим. Только холодное оружие кинетического действия, масса до двадцати тонн, ну и стартовый взнос в тысячу империалов. Куда же без него? Узнав новое, в в о д н ы е парень положил. другую более толстую папку поверх той, что изучал грандмастер. Тот заинтересованно посмотрел на Дима. Лекс еще не привык к этому с т р а н н о м у молодому человеку, имевшему больше общего с роботами, нежели с людьми. Тогда этот, пояснил Дим и открыл папку на схематическом рисунке будущего механического бойца. Робот имел нехарактерное строение: никаких колес, гусениц или, тем более, ховер-двигателей. Вместо этого четыре конечности, лапами их назвать было сложно, именно конечности с пальцами, как у приматов. Прототипом послужил не человек, как это было с Джак Герналтом. В этот раз, набрасывая примерные чертежи боевой машины, Дим ориентировался на горил. Мощные передние лапы уже сами по себе являлись грозным кинетическим оружием дробящего типа. Гораздо меньшие, д в у с у с т а в н ы е задние с сервоприводами на неодимовых магнитах. Дим, ты меня извини. Но этим только подтереться, недоверчиво произнес Лекс Карго т ы ч а в л и с т к е с чертежами грязным пальцем. Машинное масло так глубоко въелось в кожу механика, что смыть его за один раз можно только вместе с кожей. Это хроническая болезнь всех хороших ремонтников, не боящихся в работе заморать руки. Это пока. У нас нет пилота десантного меха. Не согласился с критикой Дим. Ты уж определись, салага. Мы собираем боевой бот второго поколения или десантный мех? Улыбнулся мастер Лекс, обнажив желтые п е н ь к и зубов. Кажется, он воспринял слова Дима как шутку. Что-то среднее. На полном серьезе ответил Дим, вводя старого механика в ступор. з н а ч и т это кабина. Он ткнул в купол, располагавшийся между плечами бота. Дим кивнул. Пилот, находящийся в боте, позволяет сократить время отклика системы на 25-30 миллисекунд. В условиях ближнего боя это фатальная величина. Но это риск, прямой риск для жизни пилота. Ты знаешь, сколько необходимо ресурсов, чтобы подготовить более-менее адекватного пилота боевого бота, а сколько времени? Лекс, кажется, осознал все изменения, которые хочет внести его компаньон. И к о с н о с т ь старой школы не позволяла ему принять что-то новое. Я сам буду пилотировать бота, спокойно произнес Дим. Его уже утомил этот разговор, поэтому, чтобы поставить точку, он добавил: "И хватит споров и препирательств. Мы и так потеряли много времени, поэтому пора браться за работу". Старик несогласно покачал головой. Но перечить не стал. Робоверф Лекса Карго б ы л а куда беднее ангаров Теда Шадо. Критически не хватало манипуляторов, маломощная сварка не тянула работы с металлом более пяти сантиметров в толщину. Кажется, грантмастер продал все вещи, без которых мог обойтись, чиня все. от бойлеров до автоботов. Едва ли не треть всех работ с металлом пришлось отдавать на сторону. Это экономит время, но солидные переплаты нивелировали все плюсы. Работая с другими конторами заказом оборудования и расходников занимался Лекс. Он знал эту кухню, к тому же Дим дал ему это задание для поднятия собственного самоуважения. Гранд-мастеру положено руководить, а для простой работы имеются мастера. К слову сказать, Лекс подходил к своим обязанностям сознанием дела. Работы, которые пришлось заказывать на стороне, он дробил по максимуму. По мнению Дима, оптовый заказ позволил бы им сэкономить и время, и деньги, но гранд-мастер был тверд. свою позицию он объяснял промышленным шпионажем. Попади весь заказ их конторы в одни руки, и можно ручаться, что уже завтра чертежи еще непостроенного бота уплывут на сторону, в лучшем случае к организаторам тотализатора, в худшем к будущему противнику, который, кстати, уже был известен. Дим уже не раз замечал странности в укладе Невского синдиката. То, за что в новом к о в ч е г е пустили бы на органы или надели бы д е т е м а ц и о н н ы й ошейник, здесь каралось в лучшем случае штрафом в очках социальной значимости. К примеру, юстициарии, законотворцы, что днем натирали шею высоким воротником и писали законы. определяли, каким должно быть общество. Под покровом ночи эти же самые люди со светлыми лицами репетируют свои речи перед дюжиной блудниц, купленных на ночь. И то, что этот слуга народа, задвигающий пылкую речь, стоял в одном воротнике ю с т и ц и а р и я никого не заботило. Или же ученый. днем он носил костюм из настоящей шерсти и золотые механические часы на цепочке, а ночью мог, к примеру, разбивать лица убогих, что за пищевые рационы были готовы терпеть боль, не давая сдачи, мог просто отвесить пару п л е у х представляя на месте бомжа коллегу по работе, а мог и забить до смерти прямо на глазах претора. и тот даже пальцем бы не пошевелил, потому что ученые, как и высшие технократы, н е п р и к а с а е м ы е Так что тот факт, что первым противником в клетке станет в е л и искра, старый грандмастер воспринял как знак свыше, как повод легально поквитаться. Дим же никак не отреагировал. Он просто занимался любимым делом, с каждым часом все больше погружаясь в бездонную кроличью нору. Дим собрал скелет в одиночку. Это, конечно, можно считать была работа всего двух манипуляторов и кран-балки до конца вечера. Больше всего его выводило из себя, когда Лекс лез с глупыми вопросами. Например, почему Дим использует в задних ногах дорогие и оборотистые, но маломощные неодимовые сервоприводы, будто это не было очевидно? Парень работал увлеченно, буквально растворяясь в работе. Он чувствовал, как жизнь пропитывает тело электромеханического г о м у н к у л а На все вопросы отвечал односложно. но с каждым часом в глазах напарника было все меньше непонимания и все больше страха, страха за Дима. Дима оторвался только тогда, когда во всей р о б о в е р ф и погас свет. Дополненная реальность, что фантомом п о к р ы в а л а скелет будущего бота, и с ч е з л а заставив парня оторваться от работы. И как бы ни было парадоксально, только в этот момент В холодной липкой темноте Дим увидел свет в конце кроличьей норы своего психического отклонения. Роговицу механического глаза ожег тугой луч фонаря. Из двери в подсобное помещение заявил с я л е к с Он подошел, сел рядом с Димом прямо на пол, заляпанный гидрофобным маслом изоляции от бронепроводов. над зачисткой, которых минуту назад корпел увлеченный мастер. г р а н д мастер протянул Диму энергетический батончик и только сейчас парень понял, насколько голоден. На часах интерфейса горело 3.41. Интерфейс с п е с р е л алертами об обезвоживании и сильном голоде. Часто с тобой такое. Поинтересовался л е к с без осуждения. Бывает, неопределенно ответил Дим, не поняв, как получилось, что сладкий энергетический батончик уже закончился, а в руках шелестела только обертка. У тебя биполярное аффективное расстройство или м а н и а к а л ь н ы й синдром? Дим неопределенно пожал плечами. Не знаю. В Сиротском доме нас не обследовали, когда и выпустился, на это не было денег. А сейчас, а сейчас времени, договорил за него Лекс. Наверное, ты это услышишь не в первый раз, но я должен это сказать. Ты очень странный парень, Дим. Я знаю. Дим кивнул головой. Он уже давно знал, что отличается от других людей. Дети очень злы и жестоки. И издеваться над теми, кто выделяется из их среды, они любят не меньше взрослых. Хотя существуют ли взрослые? Или это те же дети, считающие, что возраст равен уму и жизненному опыту? Парень за свою не сильно длинную жизнь видел столько примеров седых идиотов, что, скорее бы... Поставил на то, что возраст это всего лишь дата выпуска, износ тела. На столе пищевой рацион, в подсобке раскладушка. Пойду включу энергопитание, сообщил Лекс Карга. И поймав вопрошающий взгляд Дима ответил на неозвученный вопрос: А как еще я мог тебя остановить, Дим? Понимающий кивнул и опустил голову. Это были не совсем настоящие эмоции, мимикрия, привитая Диму законами поведения общества. Ладно, ешь и ложись спать. Но завтра мне объяснишь странности строения бота, сказал л е к с вместо слов прощания. Какие странности? спросил Дим чуть громче обычного, желая заглушить звук недовольного голоданием желудка. Хотя бы зачем этому гиббону? Он кивнул на скелет будущего бота. Шпоры на основе сплава к а р б и д а в о л ь ф р а м а на задних лапах. А что, кавалерист? Старик не стал дожидаться ответа и негромко прикрыл за собой дверь, оставляя Дима наедине с запоздалым ужином. Спустя шесть дней это место звалось клеткой не просто так. Гексагон а р е н ы 60 на 60 метров, сваренный из железнодорожных рельсов. Был в высоту добрых пятнадцать. В трех из шести углов арены имелось что-то для того, чтобы разнообразить поединок механических гладиаторов: вал механического шредера, гидравлический пресс и плазменные горелки не предвещали загнанному в угол ничего хорошего. Дим. Я все еще считаю это нелогично. Пусть и вяло, но Лекс пытался отговорить Дима от его затеи управлять роботом изнутри. То, что я буду сам управлять роботом, по-моему, в этом имеется логика. К тому же этот поступок и показывает, насколько я доверяю нашему творению. Дим разговаривал с напарником, не отвлекаясь от своего занятия. А именно, он зачем-то измерял шагами расстояние перед ботом и, чтобы не сбиться, загибал пальцы на руках. Бот в е л и искры, девастатор весит 20 тонн. В сердцах Лекс не выдержал: "Димля!" Хватит дурью маяться, возьми дальномер. С этими словами он вытащил из кармана увесистый тубус лазерного дальномера и бросил его в Дима. Дим его поймал, не оборачиваясь. Спасибо. Дим произносил слова, как ни в чем не бывало. Грандмастер, ты лучше бы подумал над названием нашей машины, а то клеймо работаверфи стоит, а названия так и нет. Лекс Карга пожевал губами, как бы думая говорить или нет, но все же решился и быстро, будто с д и р а я пластырь с раны, произнес на одном дыхании г о р д ы н я Дима склабился в улыбке, услышав название одного из смертных грехов. "Я думал ты религиозен", "А я думаю", с напором, будто Дим его отчитывал, ответил Лекс. Это будет красиво, когда главный грех Вели Искры победит его самого на арене. Это будет. Лекс замолчал, подбирая подходящее слово. Идим помог ему в этом. Символично? Именно друг мой. Символично.